Конечно, отступать нелегко. Очень даже трудно. Когда мы что-то бросаем, то испытываем чувство вины. Нам становится стыдно. Отступление означает преодоление ожиданий общества и пренебрежение давлением со стороны социума. Однако, если в обществе принято восхвалять непрекращающиеся усилия и упорство, оно создаёт такое представление, и всячески поддерживает его, то некоторые люди оказываются глубоко разочарованными в жизни. Нас буквально забрасывают историями о том, как настойчивость ведёт к успеху, но мы почти ничего не знаем о плюсах своевременного отступления. Отчасти по причине одержимости ранним успехом мы пренебрежительно относимся к отступлению, что не может не отражаться на чувстве собственной значимости. В стремлении подавить индивидуальность и упрочить социальные нормы Общество превращает одно из самых эффективных средств самопознания в присловутый конвейер. Это тейлоризм в его худшем проявлении. Оставайся на одобренном обществом конвейере, добивайся успеха любой ценой. Неприязнь социума к отступлению настоящая проблема. Но не только она искажает наши представления о жизни. У всех есть когнитивные предрассудки, которые не позволяют бросить начатое, неприятную работу или бесполезное занятие. Их можно определить при помощи двух экономических концепций: ошибка невозвратных затрат и цена выбора. Первая связана с прошлым. Невозвратные затраты деньги, время или усилия, которые мы уже во что-то вложили. Чем больше и дольше мы инвестируем в какое-то дело, тем труднее его бросить. Ошибкой невозвратных затрат называют ситуацию, когда мы не можем отступить, потому что уже потратили своё время или деньги. В будущем мы оцениваем стоимость выбора. В этом состоит вторая экономическая концепция. В отличие от невозвратных затрат, она означает, что каждый час или доллар, который мы тратим на тот или иной проект, не вкладывается в другой, лучший. Иными словами, вместо того, чтобы тратить силы на то, что не работает или не делает нас счастливыми, мы могли бы направить свою энергию на более интересные вещи. Может быть, это сделало бы нас счастливее или лучше подошло бы к стилю жизни или принесло бы больше денег. Если бы только мы так сильно не волновались из-за невозвратных затрат. Тут-то и зарыта собака. Мы взрослые люди, и нам трудно отказаться от заблуждений, связанных с невозвратными затратами. Мы должны это сделать, но не можем. Психолог из университета Огайо Хал Аркес и его коллега Кэтрин Блумер обнаружили, как плохо мы умеем оценивать невозвратные затраты. Ученые доказали, что большинство взрослых делает это намного хуже детей и собак. Да, именно собак. Нравится вам такое сравнение? Почему? По данным Аркиса и Блумер, мы используем правила, которые впитали с самого детства, не быть расточительным, и доводим его до абсурда. Когда мы от чего-то отказываемся, кажется, что мы зря потратили время и усилия. Например, на уроки музыки или подготовку к медицинскому институту. Или же мы отказались от своей мечты в угоду родителям. Чтобы лучше понять, как это происходит, давайте рассмотрим сценарий из исследования Аркиса и Блумер. Предположим, вы потратили 100 долларов, чтобы провести отпуск на лыжном курорте в Мичигане. Через несколько недель вы купили за 50 долларов другой лыжный тур в Висконсин. Вы думаете, что там вам понравится больше, чем в Мичигане. Бережно складывая только что оплаченный билет в Висконсин, вы обнаруживаете, что оба тура приходятся на одни и те же выходные. Вы уже не можете ни продать, ни сдать билеты. Вам придётся использовать только один из них. На какой лыжный курорт вы поедете? Какой тур Выберете вы тот, который дороже или который, как вы полагаете, понравится больше. Более половины участников ответили, что они бы поехали на тот курорт, который меньше им нравится, в Мичиган. Почему? Да потому что вложили в него больше, невозвратная стоимость. И, следовательно, отказ приведёт к потере большей суммы. Так, нам кажется, результаты многих других экспериментов подтвердили представление о том, что люди стараются ничего не тратить зря. Это играет огромную роль, когда человек выбирает затраты, не отказываясь от ложного образа действия. В таком смысле отказ от неверного пути кажется пустой тратой ресурсов, которые мы уже израсходовали. Для поздних цветов Это означает ощущение, что все годы, посвящённые докторской диссертации, партнёрству в юридической фирме или карьере в модном бизнесе, окажутся потраченными впустую. И не только годы, но и деньги, пот и слёзы, если мы всё бросим прямо сейчас. Ошибка невозвратных затрат не даёт нам изменять жизнь к лучшему. Существуют и другие психологические факторы, которые не позволяют отказываться от чего-то, чтобы достичь счастья и успеха. Как полагает Дэн Ариэли, который в 2008 году выпустил бестселлер Предсказуемая иррациональность, отступать нам мешает умственное состояние, называемое когнитивным диссонансом. По словам Ариэля, если мы что-то делаем определённым образом, то со временем начинаем полностью оправдывать своё поведение. Если мы потратили 10 лет жизни на работу, пусть даже каждый день её тихо ненавидели, то убедим себя в любви к ней. Кроме того, Ариели предполагает, что нам действительно нравится мучиться ради того, что мы считаем стоящим. Он указывает, что в сообществах, армиях, спортивных командах это частое явление. Участники страдают от неуставных отношений или особых трудностей, но воспринимают их как должное. Презрение превращается в приверженность, и активное стремление к принадлежности сочетается с не менее горячим желанием оправдать свои действия. Тем не менее, если мы не хотим бросать колледж, работу или не слишком подходящий жизненный путь, это может нам дорого обойтись. В каждый момент жизни мы удваиваем ставку на то, что не работает, и отказываемся от других потенциальных и ценных возможностей. Специалисты в области поведенческой экономики и психологии обнаружили, что настоящая пустая трата ресурсов заключается не в жертве непрошлым и отказе от бессмысленных усилий. Нет, мы жертвуем будущим, когда не стремимся к чему-то лучшему.